«Ночь. Двенадцатый час ночи! Ведь надо было позвонить Максиму, чтобы сказать «спокойной ночи, дорогой». И он что-то не звонит. Может быть, уже спит? Без пожелания «спокойной ночи»? Какое нарушение режима? Ну, сейчас проверим». Александра откопала телефон из-под конфетных фантиков и послала мужу содержательное сообщение. Восклицательный знак. Через минуту Максим позвонил. «Ну вот, опять не спишь», — сказал он с упрёком. «Я так и знал. А чего это ты на меня восклицаешь? От радости или от лени?» «От радости», — ответила Александра. Дочитала, наконец. «Ну и от лени. Чего это я буду набирать целое слово, если ты и так всё понимаешь?» «Действительно», — согласился Максим. «Ленивая ты наша. но хоть теперь поспи. Поспишь?» «Посплю», — пообещала Александра. «Только сначала ответь мне на один вопрос». Ты о чём мечтаешь?» а тебе?» — с готовностью ответил Максим. «Зачем, спрашиваешь? У тебя какие-то сомнения?» «Максюха, я серьёзно», — строгим голосом сказала Александра. «Все о чём-нибудь мечтают. Ну, о таком, глобальном, о таком, чтобы был смысл в жизни». «Чего о нём мечтать?» — удивился Максим. «Смысл и так есть. Главное, это чтобы его не перепутать с бессмыслицей. А что это-то вдруг о смысле жизни?» Концептуалист допёк. «Допёк», — с тяжёлым вздохом сказала Александра. «Надо ещё название придумать, а я не поняла, о чём там речь. То есть, в чём смысл его жизни?» «Раз уж даже ты не поняла, значит, в его жизни нет никакого смысла». Максим тоже тяжело вздохнул. «Шурёнок, ты не виновата. Сам дурак. Во, так и назови. Сам дурак. Очень концептуально. И выспись, наконец, а то я уже волнуюсь. «Спокойной ночи, дорогой», — манерным голосом сказала Александра. «Не волнуйся. Я прямо сейчас усну, вот прямо через секундочку. Только Славку дождусь, она ещё с этой своей вечеринки не вернулась». «Не жди», — посоветовал Максим. выпустим Моню на улицу, он её живо найдёт и приведёт». «Какой ты умный», — восхитилась Александра. «Я так и сделаю. Всё, пойду Моню выпускать. Спокойной ночи». «Да, я такой, я умный». — с гордостью подтвердил Максим. — И шубу красивую нашёл, и вообще. — Особенно вообще. Александра отключилась и несколько минут валялась, неторопливо с удовольствием размышляя о смысле и бессмысленности жизни. О Максиме, о его мечтах, о шубах, которые он будет искать для неё всю жизнь, несмотря на глобальное потепление. О Славке, которой, может быть, эти шубы ещё пригодятся. О том, что надо бы и вправду выпустить Моню на улицу. Пусть заставит хозяйку соблюдать режим. Но Моню выпускать не стала. Отправила Славке тоже очень содержательное сообщение — знак вопроса. Через минуту Славка позвонила и сразу закричала. «Кося, ты почему не спишь?» Максим Владимирович только что спросил меня о том же самом. Печально ответила Александра. «Я ему сказала, что жду тебя». Славка обиделась. «Вот всегда я виновата. Между прочим, я уже иду домой». Уже почти половину расстояния прошла. Уже через пять минут приду». «Молодец», — обрадовалась Александра. «Ванну наливать?» «Лучше чайник поставь», — приказала Славка. «И супчик согрей. И салатик из холодильника вынь. Пусть тоже чуточку согреется. Котлетки, наверное, все скормила кормилом Если не все, тоже погрей. С картошечкой. Я голодная, как собака». Александра даже не очень удивилась, что у Славка со званого ужина идёт голодная, как собака. Славка была обжорой. Вся в Александру. Наверняка и там мила всё подряд. А придёт и тут на ночь глядя устроит холодильнику разгрузочный день. Ну и хорошо. Александра тоже уже проголодалась, а ужинать в компании в сто раз вкуснее. Через пять минут во дворе приветственно тявкнул Моня. И тут же в дом валилась Славка, на ходу крича, какая она голодная, какой Моня жирный, какая коси бессовестная, что нажаловалась мужу на Славку. Всё без пауз. устроилась за столом, стала стремительно мести то, что Александра успела выставить, одновременно раздражённо рассказывая. «Кося, это просто кошмар. Готовили три дня, а наготовили, знаешь, чего? Тарталетки. Тонна тарталеток. И будь счастлив. Ещё канапе, но это ничем не отличается. И перепелиные яйца. Такая гадость. Да ещё печёные. Пока пеклись, полопались, конечно. Вообще никакой нормальной еды. Одни бутылки. Кося, Вот ты про ужины всё знаешь. Скажи честно, названых ужинах никогда не кормят? Кормить это теперь не модно? Главное, 20 человек назвали, да ещё пять человек своих — целая толпа. А на столе одни бутерброды, то есть тарталетки. Хорошо, что я перед этим ужином пообедать успела. Лучше бы вообще не ходила. Они правда все козлы. Славка была не только голодная, но и очень сердитая, даже разгневанная. Какие-то несчастные бутерброды, то есть тарталетки — Причиной такого гнева быть никак не могли. «Славка, ты бы, наконец, прямо сказала, что там случилось-то?» — предложила Александра. «Чего ты бесишься? С Леркой поссорилась. Или опять кто-нибудь что-нибудь наговорил. И пришла рано. Я думала, ты там до утра ужинать будешь. Рассказывай уже всё, не трепи мне нервы». «Я уже тебе всё рассказала, они все козлы?» Славка отодвинула тарелку. откинулась на спинку кресла и вдруг захохотала. Отсмеялась, опять помрачнела и горестно вздохнула. «Кося, ты ни за что не догадаешься, зачем они меня позвали. И зачем тебя звали. Чтобы мы нашли в Англии жениха для Леркиной матери за соответствующее вознаграждение. Прикинь?» «Подожди, так ведь Леркина мать замужем», — удивилась Александра. «Или они с Леркиным отцом развелись?» «Разведутся, если импортный жених найдется», — хмуро сказала Славка. Это Леркин отец и придумал. Стратегический план. Находится импортный жених, мать с отцом разводится, мать выходит замуж, уезжает в Англию, там разводится с импортным мужем, потом они с отцом по второму кругу женятся, отец тоже переезжает в Англию. Потом, может, и Лерку туда перетащит. Это у них мечта такая — слинять в развитой капитализм и жить на пособие. Я же говорю, козлы. Что-то о таких мечтах и планах я уже слышала, пробормотала Александра. Не оригинальный сюжет. Ну ладно, а мы-то с тобой тут причём? Ну как же? Удивилась Славка её непонятливости. Мать-то у меня замужем за англичанином. Они считают, что это ты её замуж выдала. Или Максим Владимирович, это всё равно. Я сказала, что ты ни причём. Ты даже против той Англии была. А Максим Владимирович целый месяц всё про этого Джона узнавал. Только уже потом ты разрешила матери замуж выходить. И ещё они спрашивали, почему я сама замуж за англичанина не вышла. Нет, ну не козлы, а? Мне интересно, почему они решили мать замуж отдать, а не отца женить?» Задумчиво сказала Александра. «Если уж Леркин отец сам эту идею родил, так пусть сам и женился бы». «Так кто же за него пойдёт?» — удивилась Славка. «Ты его видела? Ну вот, да ещё бездельник просто патологический». К тому же Леркина мать считает, что если он на заграничной тётке всё-таки сумеет жениться, так потом ни за что не разведётся. И всё. И Леркина мать пролетает со своими мечтами. «Ой, ладно, ну их», — сердито сказала Александра. «У меня уже интеллекта не хватает, чтобы постичь их высокие мечты. Целый день об этих мечтах читала, даже настроение испортилось. Ещё и на ночь глядя о том же говорить. Славка, не трогай посуду, ты спишь на ходу, завтра всё вымоем». «Ночь на дворе, спать давно пора». «Ага», — согласилась Славка. «А ты спать собираешься? Или опять читать будешь? Вот всё Максиму Владимировичу расскажу». «Не рассказывай», — попросила Александра. «Я обязательно посплю, правда, тем более, что уже всё дочитала. Только название придумаю и спать лягу». «А про что роман?» — без интереса спросила Славка. «Может, я название придумаю? Помнишь, я один раз придумала просто так, от балды, а всем понравилось». Роман про... Александра задумалась. Ну, про человека, который мечтал уехать за границу, стать богатым, известным, счастливым. Примерно об этом. Ну, и стал. Вяло поинтересовалась Славка. Вроде бы да, неуверенно сказала Александра. Вроде бы он всё получил, о чём мечтал. Только теперь думает, что мечтал не об этом. С ума сходит. Классика жанра, пренебрежительно сказала Славка. «Назови, за что боролись, на то и напоролись». «Это грубо», — возразила Александра. И потом он не то чтобы боролся, а выбирал из возможных вариантов, использовал шанс, а теперь страдает. Все мечты вроде бы сбились, мечтать больше не о чем. Теперь он о морозах мечтает, живёт в Калифорнии, а мечтает о морозах». «О морозах?» — изумилась Славка. «В Калифорнии? Оригинально. В Калифорнии морозов не бывает». «Ну да, в том-то и дело», — не очень уверенно подтвердила Александра. «В том-то и дело, что не бывает. Мне кажется, он именно потому и мечтает. Прямо с ума сходит». «Пострадать охота, о чём не знает», — понимающе сказала Славка с бабулиной интонацией. «Как же я таких типов не люблю! Ты бы знала! Кося, не морочь голову, иди спать. Как только перестанешь об этом думать, так сразу само собой придумается. Всё, спокойной ночи». Легко сказать, как только перестанешь думать. Александра валялась в темноте без сна и никак не могла перестать думать. Сначала вроде бы думала о названии к прочитанному, а потом оказалось, что думает совсем о другом. То есть не совсем о другом, и даже совсем не о другом, а о том же самом, что сегодня читала, но только не о том, что читала, а о том, что сама помнила из жизни. Вот так примерно. Прочитанная просто оказалось катализатором. который заставил вспоминать. 20 лет прошло. С ума сойти. За эти годы столько всего было, что проходной эпизод двадцатилетней давности спокойно можно было бы забыть. Александра никогда ничего не забывала. Даже проходные эпизоды. Но делать из них главное событие жизни? Причину непроходящего сумасшествия? Всё-таки это очень странно, очень неправильно. Ладно, сумасшедший он и есть сумасшедший. Наверное, такой литературный приём имеет право на существование. Не надо отождествлять автора с его лирическим героем. Лирический герой. За 20 лет никого не сделать счастливым хотя бы для того, чтобы стать, наконец, счастливым самому. И за Марка Львовича очень было обидно. И за ребят. Лирический герой. Несколько беглых упоминаний о тех, кто его 20 лет назад буквально за уши тянул, сочувствуя и нелёгкому детству — и вечной привязанности к маме, и недостатку образования, и даже отсутствию чувства юмора. Это всем им бедненький лирический герой обязан хотя бы тем, что удержался в кругу, где мог познакомиться с Лилией, дочерью влиятельного папы, и обо всех, кто в конце концов и определил шансы и возможности этого идиота. 2-3 упоминания на всю книгу. На все 20 лет. Всем им за эти годы доставалось по-разному. Все они жили, как умели, но все они жили. Конечно, время от времени кое-кого ностальгия тоже трепала. Понятно же, мир был лучше, когда мы были молодыми. Но мы взрослеем, меняемся, и мир меняется. Так ведь надо хоть что-нибудь делать, чтобы мир менялся не в худшую сторону, как говорил Марк Львович. Если нет сил сделать мир лучше, так сделай хоть что-то хорошее для своих людей, для друзей, для любимых, для родных. На это есть силы абсолютно у каждого человека. Законом природы предусмотрено. Законы природы нарушать нельзя. За нарушение своих законов природа наказывает жестоко и изобретательно. Например, сумасшествием. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. И даже не жалко приговорённого. Или жалко. Жену его — вот кого жалко. И первую жену, эту лилию, тоже жалко. И мать тоже очень жалко. Мать, наверное, поняла, кого растила-растила, да и вырастила. Не без причины мать не захотела уезжать к сыну, даже в самые тяжёлые времена. Из тяжёлых времён в райскую землю Калифорнию не захотела. Всех, кто оказался рядом с ним, но чужим, жалко. А его не жалко. Александра ещё немножко повалялась в темноте, потом нашарила выключатель настольной лампы, включила свет... Открыла папку с версткой и какое-то время смотрела на зачеркнутое название «Любовь пройдёт, когда придёт мороз». Вот ведь дурь. Что там предлагали максима Славка? Сам дурак? По существу, но грубо. За что боролись на то и напоролись? Не по существу. Никто ни за что не боролся и бороться не собирается. Лирический герой просто живёт в жаркой Калифорнии и ждёт морозов. Александра нашарила на столике свою любимую ручку и старательно вывела над зачеркнутым названием «В Калифорнии морозов не бывает».